Шум стих, когда он вошел. Клуб был набит до отказа. Те, кто не поместился внутри, остались стоять на ступенях снаружи. Толпа раздвинулась, освобождая для него узкий проход меж плотными, пахнувшими потом рядами. И он прошел на свое обычное место рядом со стойкой и поздоровался с остальными посланниками, Саратаром, Эрлихером и Сергеевым, У последнего было забинтовано обожженное лицо, и рука висела на перевязи. Все имевшие вес люди собрались, а также много тех, кто не имел никакого веса. Многие были перевязаны, у некоторых были сломаны кости, но лица у всех раскраснелись. Несколько человек уже успели упиться, и их вынесли отсыпаться на улицу. «Доброе утро! Я счастлив сообщить, что нам очень и очень повезло!» Свисты вой прервали его, раздались крики. «Черт, я разорен! О каком везении ты толкуешь, черт подери! Дайте ему сказать! Нечего заливать, он что, сам не видел? О, да заткнись же ты, ради бога!» Он подождал, потом продолжил уже более жестким тоном. Нам действительно повезло. Получено подтверждение только о смерти Андре Понсена. По залу прошелестел шепот сожаления. Все очень ценили его музыку. Больше никого во всей общине. Мистер Сиротар опознал тело, и похороны состоятся завтра. К сожалению, мы потеряли двух солдат. Их похороны тоже завтра. В пьяном городе пока не нашли нескольких человек, но это не те, кого мы знаем по имени. Наша армия в целости и сохранности. Все оружие, ядра, боеприпасы целый, флот тоже. Нам действительно очень повезло, и я предлагаю вознести благодарность Господу». Посреди мертвого молчания он добавил, Я прошу падре прочесть на закате специальную вечернюю молитву. Приглашаются все. Какие-нибудь вопросы пока есть? — Как быть с нашими компаниями? — выкрикнул кто-то. — Моя контора сгорела. — На это у нас всех и существует страховка от пожаров, мистер Лангчерч. Рев хохота не дал ему договорить. — Что такое? Небесный наш Скай, экспедитор страховых фирм Гонконга, где принимались все полисы в Иокагаме, пояснил. — С сожалением довожу до вашего сведения, сэр Уильям, что страховка его истекла на прошлой неделе, и дабы сэкономить деньги, он отказался возобновлять ее раньше первого числа следующего месяца. Последние его слова опять утонули в буре веселья и язвительных шуток. «Мне жаль это слышать. В любом случае с сегодняшней почтой губернатору Гонконга я официально объявляю поселение зоной бедствия для всех». Одобрительный рев и крики «Добрый старый Вилли!» покрыли это его заявление. ибо оно означало, что возмещение убытков пройдет без проволочек. Зона бедствия для всех законных требований на возмещение убытков, каждое из которых должно быть подтверждено документально, будет признаваться только с моей подписью и...» Опять рев. На этот раз ярости, потому что все знали его как человека пунктуального, в отличие от некоторых чиновников в правительстве Гонконга, и пожар автоматически рассматривался многими, как посланная свыше возможность раздуть опись своего имущества. Когда шум достаточно стих, он любезно добавил, «Никакие исключения из правил не будут рассматриваться, и чем скорее требования лягут ко мне на стол, тем скорее они будут одобрены, подписаны и отправлены, Началось общее движение к двери, и он проревел неожиданно могучим для такого худощавого человека голосом. «Я еще не закончил, клянусь с Богом!» «Следующее. Некоторые недальновидные глупые люди полагают, что самым разумным для нас будет убраться с нашего плацдарма здесь, правительство ее величества». не имеет ни малейшего намерения оставлять Японию. Абсолютно никакого!» В толпе раздались доводы против, но он холодно оборвал их. «Следующее! От вас требуется, чтобы вы помогали друг другу, как английские джентльмены и...» «А как насчет чертовых янки? крикнул кто-то, вызвав лавину насмешек, криков «за» и «против». «И им тоже!» — крикнул он в ответ. Юмор вернулся к нему. «Некоторые из них ими являются. И еще больше могли бы ими стать!» — новый взрыв хохота. «Поэтому ведите себя как джентльмены и отстраивайтесь как можно быстрее. Это важно. Мы должны укрепить свое положение здесь, потому что последнее и самое серьезное — ходят слухи...» Что пожар вызван умышленно? Это верно, моя мусума так и сказала. Одно заслуживающее внимания сообщение указывает на то, что поджигателем был самурай Накама. Тот самый парень, чьей выдаче как революционера добиваются бакуфу. Хотя мистер Тайрер и я, а также мистер Макфей если не ошибаюсь, находили его приятным, вполне безобидным, и он был для нас щедрым источником информации. Это так, подтвердил Джейми, оживленный нежностью Морин. Я не верю, что он мог бы оказаться поджигателем, по крайней мере, таково мое мнение. Как бы там ни было, нам доподлинно известно, что он мертв и был пойман при подозрительных обстоятельствах. Все должны держать ухо востро, на тот случай, если это поджог. Лично я в этом не убежден. Но если этот пожар был насильственным актом против нас, то будут и другие, если же это была воля Божья. Что ж, сие в его руках. — Аминь, — сказали многие преисполненные благодарности за то, что остались живы. Поэтому не забывайте о возможной опасности, но давайте вести себя нормально и дружно примемся за работу. Благодарю вас. До свидания. А как же быть с Йосиварой и с учреждением миссис Фортренгил? Сэр Уильям сморгнул. Боже милостивый, должно быть, я старею, подумал он. Проблема Йосивары даже не пришла ему в голову. А ведь именно это делало Японию сносной, даже желанной для большинства мужчин. Миссис Фортеренгелл, безусловно, возместит все свои убытки за счет страховых выплат. Что же касается первого. Мы немедленно учредим фонд. На одну неделю. Я открываю его двадцатью гинеями. И, ну, поскольку это входит в зону бедствия, правительство Ее Величества вернет вкладчикам все деньги. Фунт за фунт. Под одобрительные крики и звуки радостных шлепков по спине он коротко переговорил с остальными посланниками, сообщив им, к их удивлению, что встреча с Йоси состоится. Он и Саратар сами проведут переговоры, но не откажутся ли они отужинать с ним сегодня для частной беседы. Оказавшись на променаде, он вытер вспотевший лоб. Удовлетворенный, он двинулся к дому. «Эй, смотрите!» — крикнул кто-то за его спиной. Он обернулся и вместе с другими покидавшими клуб стал наблюдать. охваченные удивлением и завистью. На черном пустыре, где вчера стояла деревня, повсюду кипела работа. Мужчины, женщины и дети трудились с муравьиной прилежностью, расчищая и строя, объединенные одной целью — восстановить все то, что исчезло. Два дома — с крышами и стенами Сёдзи, были уже возведены целиком, другие возвышались наполовину. Многие подносили новые бревна и стены Сёдзи, уже сложенные в штабеля с той стороны южных ворот. «Жаль, что наши ребята не так скоро на подъем», — подумал он, с уважением глядя на японцев, и тут вдруг заметил, что по другую сторону рва, У починенного моста, моста в рай, тоже царило оживление. Там уже воздвигали временные ворота, покачивавшиеся на ветру. Со своего места он мог прочесть милое сердцу и хорошо знакомые китайские иероглифы на воротах. Английский перевод тоже уже был нацарапан, только каллиграфия выглядела несколько причудливо. Страсть... не может ждать, она должна быть утолена. Тем же днем катер Струана повернул к своему причалу в Иокогаме, возвращаясь со встречи с Йоси в Канагаве. Ветер гнал невысокую волну, небо выглядело тревожно. Вымпел сэра Уильяма трепетал на верхушке мачты. В каюте, Сэр Уильям и Сэротар дремали. Тайрер спал, как убитый. Боцман свистнул свою дудку, прося катера, скопившиеся у их причала, освободить дорогу, но получил в ответ лишь громкие крики «Жди своей чертовой очереди!» с широким набором ругательств вместо знаков препинания. Сэр Уильям открыл глаза и крикнул Боцману Высадите нас у причала Броков. И когда боцман заметил, что мистеру Макструану это совсем не понравится, сэр Уильям проревел: "Делайте, что вам говорят". Остальные вздрогнув очнулись ото сна, кроме Тайрера, который промычал что-то и снова затих. Саратар потянулся и подавил зевок. "Великолепный обед, Уильям!" «Славная рыба!» И добавил по-французски, не заметив перехода. «Я бы предпочел чесночное масло и соус с петрушкой. Впрочем, ладно. Ваш повар англичанин. Он сделал, что мог». «Он китаец», — сказал сэр Уильям с добродушной усмешкой. «Встреча прошла точно так, как он планировал. То есть она не состоялась». Они прибыли в назначенное время, подождали полчаса, потом послали за местным губернатором. Тайрор сказал, что они не могли понять, куда подевался князь Йоси. Он заболел? — Ах, прошу прощения, я не знаю о князе. Мой господин говорит, спросите про здоровье князя Йоси. Скажите, мы здесь, как он просил. «Пожалуйста, как можно быстро делать новый день?» Тайрор нарочито опустил все по-настоящему вежливые обороты. Губернатор густо покраснел, поклонился им, как старшим, еще раз извинился и заторопился прочь, брезгливо морщась от того, что гайдзины все еще были здесь. Естественно, каждый цивилизованный человек отсюда до Эдо видел пожар. и полагал, что гайдзины, те из них, кто остался в живых, зализывают сейчас ожоги и садятся на свои корабли, чтобы присоединиться к общему исходу и уплыть во свояси. После отъезда губернатора с его свитой, сэр Уильям предложил легкий обед, провожая саратара в основательно загруженный погреб британской миссии. «Мы заслужили маленькое торжество, Анри!» Что бы вы хотели выпить? Нам по-настоящему повезло прошлой ночью, за исключением Андре, бедный малый. М да, жаль. Воля Божья. Саратар нахмурился, все еще изучая этикетки. Ага, монтраше пятьдесят первый год. Две бутылки? Как минимум две. Джордж присоединится к нам. Можно было бы заодно отведать и Марго. Я рекомендую вот это сорок восьмого года. Шато Пишон Лонгвиль и бутылочку Шатол декем с пудингом. Превосходно. Какая жалость, что у нас нет сыра? Айоси уже не появится. Если появится, мы его не примем. На собрании в клубе вы упоминали об ужине сегодня вечером. Вы хотите обсудить нечто особенное с остальными? — Да. В погребе было прохладно и уютно. Несколько бокалов стояли на буфете позади стоек с винами. Сэр Уильям выбрал бутылку шампанского и начал открывать ее. — Я думаю, мы должны притвориться, что пожар... вовсе не стал тем бедствием, каким он на самом деле является, и не откладывать выступление против Сан-Дзиро и его столицы Кагосимы. — Сейчас? — Саратар был крайне удивлен. — Но, конечно же, посылать туда флот, когда мы так беззащитны и уязвимы, очень опасно. Разве нет? для них это будет большое искушение. Нет? Очень. Но в этом-то все и дело. Я предлагаю следующее: мы посылаем только британские военные корабли, оставляя здесь ваш и русский флагманы вместе с вооруженными торговыми судами. Мы отменим посылку армейских частей для намечавшейся высадки. и пошлем только морских пехотинцев. Превратим это просто в бомбардировку с моря. Пробка вылетела из бутылки, и он разлил вино по бокалам. Это значительно облегчит задачу Кеттереру. Его никогда не привлекала мысль о командовании морским десантом во время высадки. Теперь он сможет просто встать в заливе и вытрясти из них к дьяволу всю душу. Ваше здоровье. Они чокнулись. Саратар мысленно обкатывал предложение англичанина со всех сторон, отыскивая скрытые ловушки, любые места, где его противник мог заложить мины для подрыва французских интересов. Он не нашел ни одного. Напротив. Это способствовало его долгосрочному плану заслужить через благодарность доверие Йоси, открывая ему глаза на то, что эти британцы, а не французы, были варварами, и что Франция, которую он отождествлял со своей особой, заслуживает доверия и готова проявить большее терпение и дальновидность. «Прекрасное вино, Уильям, он «Да, но я бы хотел посоветоваться со своим адмиралом». «Примечание, en principe. в принципе, французский, конец примечания». «Почему же нет?» «Тогда вот что мы сделаем». Обед был приятным. Они, не торопясь, поели и вернулись на катер, и вот теперь сэр Уильям деревянно покачнулся, когда судно пришвартовалось к причалу броков. Событие поистине неслыханное. У ступеней пирса он увидел Горнта и одного из его клерков, стоявших рядом с какими-то сундуками. — Надеюсь, вы не возражаете, мистер Горнт? — сказал он. — Это я направил сюда катер. Он идет под моим флагом. Не под флагом струанов. — Сделайте одолжение, сэру Ильям. Как прошла встреча? — Этот чертов парень не явился. Не ждал нас, надо полагать. Он потерял лицо отсюда до Тимбукту. Да уж. В чем и заключался весь замысел. — подумал сэр Уильям с тайной усмешкой и показал на сундуки. — Вы, конечно же, не уезжаете? — Нет, сэр. Но я отправляюсь в Гонконг к сегодняшним пакетботам, чтобы договориться о поставках строительных материалов для нас и для других. — Хорошая мысль! Удачного вам путешествия и счастливого возвращения! Он приподнял цилиндр и удалился вместе с саратаром.